Почему не нужно бояться одиночества? Общество забирает наше личное пространство и не дает спокойно провести время наедине с самим собой. Постоянно включенные телевизоры и компьютеры, вечно болтливое радио не дают побыть в тишине. Нужно во что бы то ни стало загрузить себя информацией, и заботами, активной деятельностью. У большинства людей тишина вызывает тревогу, Ощущение пустоты, которую нечем заполнить. Они не способны ей противостоять. Поэтому они всячески ее избегают. Раньше наше детство было наполнено мечтами. Сегодня мы занимаем каждую свободную минуту своих детей обучением, изобилием товаров потребления, думая, что помогаем их процессу становления. Но происходит обратное. Мы делаем детей более зависимыми. А ведь ребенку необходимо время, чтобы насладиться одиночеством, исследовать свой внутренний мир и опробовать эту внутреннюю силу, чтобы однажды сепарироваться от родителей. Способность оставаться одному учит нас взрослеть и познавать присутствие себя. Чтобы выстроить свой внутренний мир, одиночество — необходимый опыт. Оно делает нашу жизнь более интенсивной. позволяет исследовать новые ресурсы и находиться в постоянной связи с собой. Вынужденное одиночество. Когда мы говорим об одиночестве, то подразумеваем, что нас бросили, забыли, отодвинули в сторону. Есть очень болезненные виды одиночества, например, у пожилых людей, которые чувствуют себя брошенными. Бывает так, что люди постоянно на что-то жалуются, чего-то требуют, и тем самым создают вокруг себя пустоту. Такое одиночество отрезает от мира и вызывает тоску, тягостные размышления, депрессию. Некоторые люди сталкиваются с одиночеством из-за болезни, разрыва отношений, смерти близкого или по профессиональным причинам, увольнение, пенсия. К счастью для всех форм одиночества, материальных, социальных или психологических, какими бы болезненными они ни были, Есть лекарства, решения и помощь. Многие люди не могут пережить такое одиночество. Они убеждены, что, проведя несколько часов наедине с собой, они отнимают себя у других, поэтому считают себя обязанными отдаваться целиком. Но в большинстве случаев ими движет не забота о других, а страх быть покинутым и забытым. Из страха перед одиночеством многие продолжают жить со своими партнерами, чтобы чувствовать себя в безопасности. Есть пары, которые считают, что лучше все делать вместе. Такие отношения удушают, особенно когда один пытается раствориться в другом, угадывая все его желания. В итоге партнер, связанный по рукам и ногам, задыхается под грузом псевдозаботы. Дельфин не может жить без своего спутника. Когда его нет, я скучаю. Я не могу обходиться без него. Он мой наркотик, моя половинка. Когда он уходит на работу, я чувствую тревогу. Мне необходимо его слышать. И я нахожу любой предлог, чтобы ему позвонить. Я боюсь пустоты. Боюсь, что меня бросят, забудут, отвергнут. Мой спутник меня успокаивает. На самом деле я не решаюсь остаться в тишине. Я так сильно паникую. что наполняю себя присутствием этого человека, признается Андрей. Эти два примера — не признание в любви, а признание в зависимости. Это то же самое, что зависимость от еды, сигарет, алкоголя или работы. Любовь — это выбор, а не заточение в тюрьме. Слишком удушающая близость вызывает равнодушие или даже ненависть у партнера. Из-за страха одиночества некоторые бросаются в любовные приключения, в которых разочаровываются. Другие ищут забвения в отношениях на одну ночь. Каждый по-своему пытается избавиться от одиночества, но эта потребность — обязательно быть вдвоем — только усугубляет чувство одиночества. Так жизнь рискует превратиться в неутолимый и иллюзорный поиск спутника, отца, любовника, прекрасного принца, который станет источником счастья. Но важно понять, другой человек никогда не удовлетворит наших потребностей, так как в большинстве случаев мы просим его компенсировать то, чего нам не хватило в детстве. Страх одиночества порождает привязанность, чувство собственности, потребность манипулировать людьми и все контролировать. Мы становимся то палачом, то жертвой, то спасителем или игрушкой. Эта цепочка разрушает нас как личность. Все зависимости имеют один источник — избежать чувства одиночества. Зависимый человек не может быть самодостаточным. Он всегда цепляется за другого. Под маской зависимости чаще всего скрывается страх внутренней пустоты. Именно потому, что наша внутренняя жизнь лишена устойчивости и безопасности, мы отчаянно цепляемся за свое окружение. Сначала нужно пережить близость с самим собой. Встретиться лицом к лицу с одиночеством — значит победить свои страхи. До тех пор, пока мы цепляемся за других, продолжаем жить со своими страхами. Речь идет не о том, чтобы замкнуться в себе. Нет. Нужно использовать это время, проведенное в тишине, чтобы понять самого себя и подумать, как выйти из тупика противоречий. Такой трезвый анализ поможет вывести отношения на другой уровень. Настоящая эмоциональная безопасность появляется в результате встречи с самим собой и умения слушать свой внутренний мир. Одиночество — Это состояние, когда лучше всего ответить на вопросы, чего вы ждете от других. Какие страхи вас одолевают? Зачем нужна эта отчаянная погоня за любовью и вечной занятостью? Какие травмы детства прячутся за завышенными требованиями к вашему партнеру. Добровольное одиночество. Часто к одиночеству мы относимся как к проклятию. Мы забываем, что она дает шанс для самореализации, дарит свободу и настежь открывает дверь в наш внутренний мир. Одиночество не всегда является синонимом тревоги. Скорее, это переходный этап к надежде и возрождению. Такое одиночество побуждает относиться к своей жизни более внимательно, укрепляет независимость и помогает сосредоточиться на себе. Одиночество позволяет достичь качества тишины, когда можно открыть свои внутренние резервы, развивающие силу, смелость, ясность ума и выносливость, а также качества, позволяющие жить в гармонии с собой без одобрения других, оставаться открытым и терпеливым с окружающими и придерживаться выбранного направления своей жизни. Добровольное одиночество помогает принять ответственность за свою жизнь, понять наши истинные желания и потребности. Встретиться с тишиной, с самим собой, приблизиться к своей глубинной сути, чтобы научиться жить с другими — это жизненная необходимость. Быть наедине с собой, даже если рядом кто-то есть — путь к внутренней свободе. Задача мужа и жены состоит как раз в том, чтобы жить вместе, оставаясь при этом двумя разными людьми. Ни одним целым и не двумя половинками. Необходимо, чтобы каждый имел свое личное пространство, свою комнату, место, где он мог бы уединиться. Немного дистанции между двумя любящими людьми будет только поддерживать желание и удовольствие от встречи. Нужно закрепить за собой отдельную комнату, в которой мы будем чувствовать себя свободно и которая станет нашим основным пристанищем и местом уединения, поскольку самая главная вещь на Земле. Это умение быть собой, учит нас Монтень. И тогда из тишины рождается другое присутствие. Интимное, внутреннее, к которому мы получаем свободный доступ. Стать собой — это значит перестать держаться за других людей. Во всех духовных традициях Востока и Запада делается акцент на необходимость одиночества. Оно является началом основания внутреннего мира человека. Те, кто пережил этот опыт, знают, что одиночество укрепляет дух. Карл Юнг считает, что поиск принципа «познай себя» происходит через уход в себя. Этот этап полезен для нас и нашего окружения, так как он воздействует на межличностные отношения и затрагивает всю нашу жизнь. Подобные уединения могут позволить себе не только мудрецы или мистики, но и любой человек, стремящийся к настоящей жизни. Великие философы и писатели, от Паскаля до Кьеркегора, Гора, включая Руссо и Виньи, настаивают на важности опыта подобного одиночества. Руссо призывает мечтать, так как это дает возможность побыть наедине с собой. Я ощущаю прекрасное чувство наполненности, удовлетворения и мира в этом спокойствии. Каждый день моей жизни с удовольствием напоминает мне предыдущий, и я не желаю ничего иного для завтрашнего дня. Ницше упоминает в своих записях о тесной связи одиночества с любовью и творчеством. Он рассматривает его как выздоровление от различных болезней жизни и воспевает как добродетель в своих работах. «О одиночество! Ты отчизна, моя одиночество!» — восклицает пророк Заратустра. «Чтобы создать произведение, необходимо одиночество. Оно открывает двери для воображения». Любой творец, философ, писатель, музыкант или артист нуждается в одиночестве. В нем он черпает свои творческие силы. Любое размышление, поиск нужной фразы предполагает и требует тишины и уединения, чтобы открыть в себе новые возможности. Иногда к этому приводят болезни, потери, разрывы отношений. Тогда мы замечаем, что черпаем силы в таком самоанализе. Умение принимать одиночество как друга делает нас сильнее, свободнее перед лицом трудностей. Это время уединения помогает нам осознать присутствие нас самих. Когда мы ощущаем присутствие в себе, больше не боимся тишины, одиночества и чувствуем себя наполненными. Это ощущение себя позволяет лучше воспринимать других и окружающий мир. «Испытывать внутреннюю свободу — значит освободиться от любого ожидания и всех наших страхов», — пишет Матье Рикар. «В повседневной жизни эта новая свобода больше открывает нас другим и позволяет наслаждаться простотой настоящего момента, освободившись от прошлого, не думая о будущем. Мы можем непринужденно смеяться с людьми, которых ценим, и при этом не привязываться к ним эмоционально, Таким образом, возрожденные и освобожденные, мы становимся более креативными в своей деятельности и получаем больше удовольствия. Мы можем изменить тревогу одиночества, приручив её. Для этого нужно согласиться на уединение, чтобы принять свои страхи, понять их и преодолеть. И тогда одиночество переживается как возможность для углубленного изучения почти метафизического открытия своей сущности, одновременно потерянной и находящийся на связи. «В жизни есть всё необходимое, чтобы нас просветить, но мы не тратим время на включение света», — говорят нам мудрецы. Умейте признать потребность в одиночестве не только свою, но и нашего окружения. Дарите себе моменты, когда каждый уважает тишину и пространство другого, чтобы встреча, стало еще прекрасней. Научитесь превращать тревожное одиночество в прирученное, комфортное уединение, когда вы спокойно остаетесь наедине с самим собой. Советы, чтобы лучше пережить одиночество, если одиночество слишком мучительно. Поддерживайте межличностные отношения и создавайте новые. Наметьте себе четкие цели, например. Начать заниматься социальной, культурной и спортивной деятельностью. Общественная работа, где вы помогаете другим, заставит вас чувствовать себя нужными. Вы получите удовлетворение и чувство собственной ценности. Отдавать — это также и получать. Помощь другим — замечательная школа отношений и любви. Интересуйтесь мероприятиями, которые проходят в вашем городе. Откройте для себя новое времяпровождение. Исследуйте все интересующие предложения, путешествуйте, ходите на групповые чтения. Самая крепкая дружба обычно завязывается между людьми, разделяющими одни и те же интересы. Развивайте свой интеллект. Ходите с друзьями в галереи, музеи, на выставки, читайте специализированные издания, запишитесь на курсы. Устанавливайте контакты в интернете, ищите новые знакомства. Общайтесь с близкими в мессенджерах, это позволит всегда быть на связи. Заводите отношения, чтобы проводить время в приятной компании. Возобновите общение с теми, с кем раньше хорошо общались, коллеги, друзья, дальние родственники. Мы часто ждем инициативы от других людей. Проявите ее сами, сделайте первый шаг. Устройтесь на террасе кафе и наблюдайте за людьми вокруг вас. Стимулируйте свою любознательность. Она мобилизует ум и помогает нам заводить новые знакомства. Ведите дневник, чтобы открыться для одиночества, которое приведет к встрече с собой. Будьте внимательнее к своему образу жизни. Осознанные действия включают присутствие по отношению к себе. Сделайте ритм своей жизни более спокойным. Не превращайтесь в трудоголика. Уделяйте больше внимания досугу, удовольствию, развлечениям. В вашем расписании должны быть паузы для отдыха, перерыв, чтобы посидеть в тишине, выпить чай или просто оглядеться вокруг. Это удовольствие нам всегда доступно. Несколько минут в день выделяйте на физические упражнения. Они помогут снять напряжение и подарить телу и психике спасительные моменты. Будьте внимательны к своему внутреннему состоянию. Прислушивайтесь к дыханию внутри живота и приятным ощущениям, к своим движениям и вкусу блюд. Будьте внимательны к себе, жизни, своему окружению, красоте природы, к своим органам чувств. Так вы начнете слышать тиканье часов и пение птиц. даже среди городского шума. Слушайте музыку, ее вибрации, оглядывайтесь вокруг, выделите себя временно помечтать, увидеть кусочек голубого неба даже через тучи, насладиться тишиной теплой летней ночи, прогуляться за городом, восстановить силы в атмосфере монастыря, нырнуть в расслабляющую ванну. Вы можете выбрать любой метод по желанию и настроению. Находите время для себя, создайте ритуалы, измените привычки, прислушивайтесь к своей интуиции и открывайтесь новым идеям. Все это поможет вам сделать ритм жизни более спокойным. Сафрология как раз учит развивать свой внутренний мир. В нашей суматошной жизни мы настолько отсоединены от своего тела, что нам сложно его почувствовать. Бесконечная гонка атрофирует наши органы чувств. «Жизнь открывается лишь тем, чьи чувства не спят, потому что чувства придают жизни смысл», пишет Кристиана Сингер. «Улучшая качество жизни через правильные позы, глубокое размеренное дыхание, мы даем отдых мозгу, концентрируемся на себе, развиваем внутреннее поведение без суждений, позволяя мыслям спокойно течь, не задерживая на них внимания. Приходим к состоянию принятия того, что есть». Открыться себя значит обрести равновесие, улучшить качество ощущений. Это особое состояние сознания может изменить поведение, укрепить волю и мудрость. Оно помогает лучше осознавать реакции, которые мы учимся контролировать. Таким образом мы начинаем давать себе то, что ждем от других. Это переводит нас на другой уровень, где мы чувствуем огромный прилив энергии. Именно эта спокойная ментальная сила дает нам доступ к состоянию безмятежности и комфорта, а также позволяет противостоять агрессиям и трудностям повседневной жизни. Практика. Упражнение 38. Молчаливая пауза. Это упражнение, которое можно выполнять где угодно, в общественном транспорте, в зале ожидания, в очереди или даже в офисе, принесет вам больше пользы, чем перерыв на кофе. Оно повышает уровень природной энергии. Сидя с прямой спиной, смотрите в одну точку прямо перед собой. На книгу какой-либо предмет, особо в него не вглядываясь. Йоги называют эту технику «смотреть не видя». Будьте внимательны к тому, что происходит внутри вас, к качеству дыхания. Дышите спокойно и размеренно. Затем расслабьте челюсти, плечи, таз. Расслабляйтесь на каждом вдохе и в момент выдоха произносите слово «покой». Почувствуйте, как вас охватывает безмятежность. Когда мысли начинают блуждать, снова направляйте их на дыхание. Оставайтесь несколько минут в этом состоянии неподвижности наслаждаясь качеством тишины. Выполняйте это упражнение как можно чаще. Упражнение 39. -е. Ощутить в себя силу. Сядьте удобно. Закройте глаза. Глубоко дышите и расслабьте всё свое тело. Продолжайте дышать и полностью отдайтесь расслаблению. По мере того, как вы расслабляетесь, Сконцентрируйтесь на своем сердце. Представьте, что это место покоя внутри вас. Это самая глубокая часть вашего существа. Отдохните подольше в этом месте. Начиная с вашего сердца, попросите энергию циркулировать по вашему телу. Ощутите энергию в теле и осознайте, что вы можете направлять этот световой поток навстречу другим. Упражнение сороковое. Ходьба в тишине. Для выполнения этого упражнения понадобится около 20 минут. Выберите место. Если вы не находитесь на природе, можете выполнять это упражнение в квартире. Начните медленно шагать, уделяя особое внимание каждому вашему шагу. Затем расслабьте шею, лицо, руки, вдохните, затем поставьте ногу. Медленно выдохните, поставьте другую ногу. Шагая, ощущайте равновесие вашего тела. Затем сядьте, представляя, что вы устремили свой взгляд внутрь себя. Полностью сосредоточьтесь на дыхании. и погрузитесь в состояние здесь и сейчас. Спокойно и размеренно дышите, не напрягаясь, слушая, как ваше дыхание становится более спокойным.